Только недавно Таня думала, как мало в это время дня народу на улицах, а сейчас перекресток был запружен людьми, набежавшими со всех сторон на звуки оркестра. Оркестр гремел уже впереди. Солдаты шли, и мальчишки бежали рядом с ними, и люди с обеих сторон улицы, толпясь, глядели им вслед. И на минуту Таня показалось, что никакой войны еще нет, что это еще до войны в Рязани идут по Рязанской улице с учений батальона их 176 краснознаменной дивизии, и что только что прибыв по Комсомольскому набору врачом-стоматологом распоряжений покойного доча Сандива Горячкина, она в первый раз в жизни смотрит, как мимо неё идут с учений солдаты, и дивизия еще не окружена под Магелёвым. И никто еще не убит и не ранен, и не разорван на куски у нее на глазах, как горячкин, и оркестр играет не эту грозную песню, а если завтра война, и люди стоят рядом с нею и так же, как она, смотрят и улыбаются, улыбаются, улыбаются. Она обернулась, услышав, как сзади кто-то громко всхлипнул, И увидела лицо той старухи с авоськой. Наша Ленинская училище идет», — сказала старуха. Как идут-то, душа радуется. И сказав это, улыбнулась сквозь слезы и гордо вздернула головой так, словно она была какой-нибудь бывшей военной, а не старуха с Савоцкой. Таня поглядела вокруг и увидела, что многие одновременно и улыбаются и всхлипывают, глядя на проходящих курсантов, и машут им руками так, словно они с этой песней где-то там за углом пойдут прямо в бой. А сегодня рядом с Таней стояла бледная еще не старая женщина и молча плакала, закусив губы. И хотя она плакала молча, не всхлипывая, у нее было такое выражение лица, что Таня поняла: у этой кто-то уже никогда не вернется» и взяла женщину под руку и тихо сказала ей: "Ну чего вы, не надо. Скоро выпустят их из училища". Не отпуская закушенные губы, еле слышно сказала женщина и ничего не добавила. Но все остальное и без этого было понятно. И от слов ее сразу дохнула войной. В кино Таня пришла все таки рано, за полчаса. В нетопленном фойе было холодно, но потом в набитом до отказа зале она так согрелась, что к середине картины даже расстегнула шинель. Некоторые места в картине были похожи больше на сказку, но Тане очень понравился артист Ванин, игравший главную роль. А ее соседи так волновались, что совсем затолкали ее локтями. И Таня почувствовала гордость, что здесь все люди так переживают за наших партизан. Когда она вышла из кино, ее вдруг окликнули: "Таня!" Она обернулась и увидела своего бывшего мужа, перебегавшего улицу. Здравствуй, Коля. Она вскинула на плечо мешок с продуктами и поздоровалась. На улице было свежо, а рука у него была горячая и потная. Ты что, нездоров? Нет, а что? Рука мокрая. Не знаю, сказал он. Может, и нездоров. Я теперь вообще ничего не знаю. Что с тобой? спросила она. У него было какое-то помятое лицо, словно он долго лежал, уткнувшись лицом в подушку. Я ищу тебя с утра, сказал он, не отвечая на ее вопрос. Был и у вас дома, и на заводе, думал застать тебя там. Уже пропуска добился, а потом в актерша, ваша соседка, сказала, что вы собирались на дневной сеанс на секретаря райкома. Пошел наугад в Хиву. Он дух кино идет». Понравилось? спросила Таня. Я на первый сеанс билет взял, но тебя не было, Ушел». А на этот опоздал, на улице ждал, боялся пропустить тебя. Почему ты мне так и не позвонила? А мне сказали, что ничего от тебя не нужно, чтобы развестись, что я могу и одна пойти. Мне нужно с тобой поговорить. Есть у тебя время? Конечно. Они дошли до сквера сейчас в сумерке голого и неуютного с полосами грязного недотаявшего снега, с черными стволами тополей, покрытыми ледяной коркой. Два узбека, старик и мальчик, оба в черных ватных халатах, пилили ручной пилой сваленные ветром тополи. У скамейки, к которой они подошли, задняя доска была оторвана. Кто-то ночью оторвал на растопку. А сиденье, намертво привёрнутой к чугунным ножкам еще оставалось, только один край был обколот так, словно от него щипали лучину. "А что нам сидеть?" Таня поглядела на ободранную скамейку. "Лучше походим, что случилось?" "Ничего особенного не случилось," сказал он бескровным, опустошенным голосом. Думал, что никому не мешаю жить, а оказывается, мешаю. Думал, что с утра до ночи детей лечу, меччусь, Эпидемии на эпидемию, значит, все же что-то делаю, оказывается, нет, просто от войны прячусь. Что-то я ничего не понимаю. А что тут понимать? Надо писать заявление и надевать шинель. Тогда я, оказывается, буду человеком. А без этого я не человек. Тебя что призывают? Никто меня не призывает. Призвали пошел бы. Не об этом речь. А почему заявление? Ты что, сам решил ехать? Если тебе передо мной неудобно, так это глупости, сказала Таня, хотя в душе знала, что это совсем не глупости. Слушай, ты должна для меня сделать одну вещь. Он остановил ее за руку. Я виноват перед тобой, но ты знаешь, что я не злой и неплохой человек, и всегда стараюсь сделать хорошее не только для одного себя, но и для других. Она могла бы ответить на это, что делать хорошее для себя ему удается чаще, чем для других, и в конце концов почти всякий раз выходит, что не он для других, а другие для него. И теперь тоже оказывается, она должна для него что-то сделать. А почему, собственно? Только потому, что он не злой и неплохой? Да, не злой, неплохой, Все у него не да не. А где же да? Сердито подумала Таня. Она слушала его, не перебивая, а он продолжал говорить о том, как его чуть не каждую ночь поднимают с постели, и какие тяжелые случаи дифтерии он вылечил за последние два-три месяца, и эменгита тоже, и сколько приходится бегать из конца в конец города, пока ноги не отваливаются, и еще и ещё что-то все о том же, какой он хороший. Зачем ты мне все это говоришь? Наконец не выдержала Таня, чтобы ты поняла меня до конца. А вдруг я не хочу понимать тебя до конца? Живи себе, пожалуйста, как живешь. Причем тут я? В самом деле, я все хожу вокруг да около, сказал он и улыбнулся. Как-то боюсь начать. Уже неделю думаю, а только сегодня решился. Дай, подержу твой мешок. Вдруг вспомнил он о мешке у нее за плечом. Ничего, мне не тяжело. Таня отступила на полшага. Он стоял слишком близко, она не любила, когда ей дышали в лицо. Ты ничего не говорила про меня порторгу завода. По-моему, нет. А ты вспомни. В голосе его прозвучало недоверие. У меня хорошая память, сказала она сердито. Ей не приходило в голову говорить о нем Малинину. Если бы сам Малинин спросил, сказала бы, но Малинин не спросил. Значит, твоя мать ему на меня наговорила. Вот уж не думаю, она запнулась. Ей стало обидно за мать, за их слишком хорошее отношение к нему. Тогда не знаю, значит, он сам такой бешеный огурец. Есть же такие люди, никто их не просит, а лезут. Вызвал меня к себе, обозвал двоеженцем и чуть ли не требовал, чтобы я на тебе обратно женился. Успокоился только, когда я сказал, что ты сама этого не хочешь, что у тебя без меня были другие мужчины. А все таки свинья ты. Почему свинья? Ты же сама призналась. Тебе, а не ему. Считала, что обязана тебе сказать, чтобы ты Она не договорила и махнула рукой. Кто тебя просил ему это говорить? А что, ты стесняешься? Я ничего не стесняюсь. Я не просила тебя об этом говорить, вот и все. В конце концов, если ты считаешь, что я не имел права, но не в этом дело. Да, конечно. Она чувствовала по его лицу, что он сейчас о чем то попросит. Ей было хорошо знакомо это выражение. Сейчас попросит, но о чём? Ты с этим Малининым в хороших отношениях она пожала плечами три раза с ним говорила а что он заявил мне что если я сам через неделю не уйду добровольцем на фронт то он добьется, чтоб меня разбронировали а у него оказывается здесь в ташкенте наверху такая рука я и не представлял только вчера узнал а почему он тебе так заявил Представлений не имею. Наверное, вбил себе в голову, что все врачи моего возраста должны быть на фронте. Ему дела нет, что я не просил никакой брони, что мне сами ее предложили и значит имели причины. А теперь я должен жить с топором над головой, с какой стати?»